Глава семнадцатая. Второй шанс. Вы желаете сделать Эзелорн своим стартовым городом? Да. Поздравляем! Эзелорн, столица королевства Эллерн, стал вашим стартовым городом. Вам доступны покупка жилья либо аренда, сохранение точки воскрешения в городе, участие в аукционах, а также изучение новых профессий. «Со списком доступных профессий можете ознакомиться в Доме мастеров». «Внимание! Изучение боевых направлений недоступно». «Вроде я и не рассчитывал на какие-либо боевые направления, но мне стало слегка обидно. Осознав, что в людском городе у всех, видимо, есть возможность искать себе учителей и развиваться в каком-то направлении, я об этом раньше и не думал». Стало быть, в этом плане у всех небольшое преимущество передо мной. Пока я ходил и осматривал окрестности, решил поинтересоваться ценами на аренду жилья. Чем дальше от центра, тем дешевле было, что вполне логично. Самое дешевое, что мне удалось найти, стоило два серебряных в сутки. Что-то я начал сомневаться, стоит ли это того. Но потом, подумав, вдруг это еще на что-либо повлияет, например, на торговцев, Я все же решил заплатить указанную цену за комнату с кроватью, столом и двумя стульями и направился на торговую площадь. В этот раз мне была доступна торговля. Хоть эльфы и смотрели на меня не совсем доброжелательно, но в товаре не отказывали, что для меня стало уже прогрессом. Но вот цены на все шокировали. И это еще, по словам Лаириэль, «самые недорогие товары». Что-то более уникальное стоит искать не на площади. Что такое медь, эльфы, видимо, не знали. Все цены указаны в серебре, либо в золоте. Но ну, и характеристики, конечно, радовали глаз. В итоге я решил не размениваться на что-то среднее и сразу начать копить на более хорошие товары, которые будут мне на вырост, так сказать. Побродив еще немного между торговцами, изучая их товар, я направился к выходу из города. Пора бы снова приступить к прокачке. Пока я шел, меня нагнала и поравнялась со мной Лейриэль. «А я знала, что найду тебя именно здесь», — сказала девушка, улыбаясь. «Но особого-то ума не надо, чтобы догадаться. Тут же один выход из города. Мы же договорились завтра в том же месте встретиться». «Да, но новости у меня есть уже сегодня, и они печальные. Обидно то, что если бы я...» Прошла тогда инициацию, сейчас нам было бы гораздо проще. Отец мне обрубает все концы из-за того, что я не стала взрослой. А почему именно год ждать, поинтересовался я? Потому что такие правила, не я их придумала. Есть, конечно, один единственный способ, когда дозволено повторить инициацию, но этот способ сам по себе сложнее, чем вся инициация. Вернее, он просто нереальный, явно огорченно говорила эльфийка. «И что ж это за способ? Нужно добыть рог единорога для старейших, тогда они допустят до повторной инициации. Но мало того, что единороги — мифические существа, которые появляются в наших землях крайне редко, хотя иногда их замечают, так они еще очень чувствительны к нашим воинам. Как только кто-то хотя бы приблизится, не говоря уж о нанесении удара клинком, они моментально исчезают». «Физически их просто невозможно успеть ударить или поймать. В общем, ждать мне год. А помощь Белигорну требуется сейчас», — еще более расстроена проговорила эльфийская принцесса. «А я, кажется, догадался, о чем речь. Ну зачем же сразу сдаваться и опускать нос? Вдруг нам повезет, и мы наткнемся на одного из них?» «Издеваешься? Во-первых, не наткнемся. Во-вторых, даже если и наткнемся, что ты сделаешь?» «Засмешишь его до смерти своим владением меча?» «А купить его нельзя нигде?» «Опять шутишь?» «Это редчайший ингредиент, никто его не станет продавать. С помощью него можно себе пару закрытых троп приоткрыть в нашем королевстве». С каждым моим новым вопросом и ее ответом нос Лэйриэль опускался все ниже и ниже. К тому моменту, пока вели диалог, мы уже вышли за пределы города, и я решил показать ей добытый мной урок, пока я, просто мимо проходя, завалил единорога своим божественным скиллом. «Слушай, а тот рог, случайно, не похож на вот этот?» И, достав из сумки, показал ей его. Ее удивление было не описать словами. Как я понял, она и так плохо справляется со своими эмоциями. А тут случилось такое. Она замерла на месте, уставившись на него чуть ли не вплотную. Ее дыхание сильно участилось, кожа, казалось, побелела. Видимо, ей стало плохо, и чтобы совсем уж не травмировать эльфийку, я решил убрать рук на место, хотя это нисколько не помогло. Теперь она подняла взгляд на меня и точно так же таращилась вплотную. Я решил пойти вперед. Она просто молча двинулась за мной, казалось, потеряв не только дар речи, но и свои мозги. Прошло немало времени, прежде чем она заговорила. «Как? Как тебе это удалось?» С хрипотцой начала она говорить. «Ну, видимо, я более искусный воин, чем ты считаешь». С легкой улыбкой ответил я. «Нет, я серьезно сейчас спрашиваю, как?» Все еще находясь, словно бы в прострации, говорила Лаириэль. «Да никак. Просто шел, увидел, победил. Все, нечего тут рассказывать». Что ты хочешь за него?» Немного приходя в себя, начала она разговаривать более адекватно. «Я мог бы поступить как принц или один из этих героев и сказать «Мне ничего от тебя не нужно, это же ради дела». Возможно, так оно и было бы, но я ей ответил ее же фразой «Люблю, когда кто-то у меня в долгу. Еще сочтемся». И кинул ей Рок. Поймав его, она еще несколько минут Тихо шла и смотрела на него, и только спустя время сказала спасибо. — Я думаю, в этот раз тебе стоит получше приготовиться к инициации, чтоб снова ее не завалить. Я ожидал, что она что-то ответит в своем стиле или хотя бы злобно зыркнет на меня, но она лишь кивнула и тихо прошептала. — Второй шанс! Спустя какое-то время мы решили с Лайрель разойтись. Она пошла одна готовиться к прохождению инициации, а я сам качаться. Мне было это на руку, так как я не собирался перед ней показывать свою вторую ипостась. Я находился справа от города, можно сказать, шел вдоль леса. Первое время никого не было, видимо, все агрессивные мобы истреблялись вблизи города а первый встречный был сразу же 78 уровня, что довольно высоко, если сравнивать с теми, которые мне встречались, когда я только пришел сюда. Удар-удар, выкачивание, удар-удар, хлопок, удар, выкачивание. И вот первый лут за сегодня. Продвигаясь подальше от города, я обходился и без формы. Когда же я отошел достаточно далеко, я решил применить форму и зайти немного в лес, буквально метров на сто пятьдесят и двигаться также вдоль кромки леса. Местные мобы тут действительно отличались. Встречались они не столь часто, видимо, из-за того, что я зашел глубоко в лес, но все встречные были намного выше уровнем, нежели те, что вне леса. Первый, кого я увидел, оказался 106 уровня. Сперва я слегка замешкался, подумав, что это великовато для меня, Но, как оказалось, мой чудо-меч без особых проблем наносил по триста урона за удар. В целом мне хватало по 5-6 ударов, и под конец применения навыка выкачивания. И вот враг повержен, а я стою без повреждений. Мой боевой дух моментально вырос, и я начал без опаски всех кромсать, избегая лишь мобов, которые были не одни. И зная, что даже если кто-то мне встретится более сильный, У меня еще приготовлен на запасе навык «Вскипая кровь». Я убивал мобов вплоть до 120 уровня. Это же больше, чем на сорок выше моего. Круть. В итоге за час бешеного кача я смог поднять целый уровень и еще треть от следующего. Когда же моя форма закончилась, я уже был вне леса и шел в обратную сторону, убивая уже мобов послабее, но при этом и без нормального оружия. Когда я заметил, что подхожу к городу и мобы стали все реже и реже попадаться, я решил развернуться и, приняв чуть выше метров на 500, пойти обратно, так как времени еще мало, и до выхода из игры я точно успевал туда-сюда сходить для прокачки. По исходу дня я почти поднял еще один уровень, около 30 серебряных, и имел повышенное боевое настроение. Подходя к городу, я так и не пересекся с Лаириэль. Надеюсь, она не переусердствует, и с ней все будет в порядке. По поводу брони с ящеров. Эльфы ее не стали покупать, поэтому и подбирать ее не было смысла. Вообще, что касалось брони и оружия, эльфы сами их ковали и зачаровывали, соответственно, и торговали в основном только ими. Исключением тут были лишь гномьи изделия. Зайдя в таверну и поднявшись в свою комнату, я впервые решил изменить своим традициям и выйти из игры не сидя, а лежа на кровати. Следующие три дня были идентичны для меня. Я все свое время посвящал прокачке, подняв пять уровней. Уровень персонажа 81 первый. Прилично. Я даже приозанялся когда задумывался об этом. Но меня начало слегка беспокоить, что я не вижу Лаириэль. Я был уверен, что если бы она захотела, то нашла бы способ встретиться. На следующий день я решил ознакомиться с профессиями, которые доступны у эльфов. Когда я нашел Дом мастеров, там я увидел список доступных для меня профессий. Я был уверен, что и тут у меня были ограничения, и далеко не все профессии мне дозволено изучать. Алхимия, портняжное дело, снятие шкур, кузнечное дело, кожевничество, кулинария — Рыбная ловля, горное дело, травничество. В общем, все самое стандартное. Никаких наложений эльфийских чар или чего-то такого специфического тут не было. Вернее, я был уверен, что просто мне недоступно. Но даже если с повышением репутации, может, что-то и изменилось бы, я просто без понятия, как ее повысить. Никаких заданий я не видел. Хотя после того, как я принял этот город за стартовый, Я особо не гулял больше по нему, но все же. В итоге с профессиями я решил не спешить. Когда я гулял по центру города, на меня неожиданно что-то свалилось, повалив меня на брусчатку. Когда я смог более-менее развернуться, чтобы посмотреть, что произошло, я увидел Лейриэль. Она обхватила мне шею и радостно вещала. «Ура! Я прошла! Смогла! Теперь все будет по-другому!» Отлепив ее от себя, я начал подниматься, пока она продолжала на эмоциях говорить. «Теперь ты знаешь, как меня зовут? Знаешь? Лаирель Парящая». Я встал и начал отряхиваться, а она все говорила. «Я три дня! Три! Находилась без еды и воды, выживая в лесу совсем одна! Представляешь?» Все никак она не могла утихомириться, что даже прохожие начали оглядываться и шептаться. Со стороны, конечно, то еще зрелище. Принцесса эльфов виснет на шее у человека-чужака. Слухи пойдут точно. Понятно. Но почему ты меня даже не предупредила, что отправляешься на испытание? А ты волновался, что ли? На самом деле я просто боялась, что ты снова мне запоришь инициацию. Я опешил, открыл и закрыл рот от такой наглости. Потом снова открыл, но так ничего и не сказал. Да шучу, шучу. Просто все слишком быстро произошло. Неожиданно старейшие решили изменить для меня условия прохождения инициации, чтобы было справедливо. Но я справилась. Так и что, теперь мы найдем Ангу и Реля? Не сразу, конечно, но теперь у нас появятся хотя бы зацепки. Ведь его ищем не только мы. Лучшие ищейки королевства. Именно у них-то я и выведаю, что им известно. Великий Анри Хорн. — Ваша дочь? Она слишком сильно интересуется Ангуэрелем, бо и скоро она может отправиться в поход на его поиски. Весь в черном с ног до головы, прикрытый капюшоном эльф, обратился к королю в его кабинете. — Я уверен, она и отправится. Ты же знаешь ее. — Если она что-то решила, то уже ни один ремень ее не переубедит, — ответил король. Он выглядел так, будто даже для эльфов прожил слишком долгую жизнь, статной, властной, но не столько стареющей, сколько уставшей. Мы же не можем это просто так оставить. Она погибнет в лесу, когда узнает, что Ангуэрель отправился через него. Те три дня, проведенные в нем, лишь затуманит ее разум. Она будет думать, что там уже нет ничего опасного. Именно это и погубило немало доблестных воинов. «И остановить ее мы не сможем. Она пойдет, а ты должен будешь следить за ней, как обычно, не вмешиваясь, лишь присматривая. А если ей придется чем-то помогать, то незаметно. Иначе она не простит потом». Коротко кивнув, собеседник растворился в воздухе, а король сел и тихонько вздохнул. На следующий день Лаирель пришла уже с хорошими новостями. И когда только успела... «Привет, сэммертон Ты чего-то долго сегодня спал? Устал уже, что ли?» «Да у меня бывает такое иногда, когда после долгих недосыпов я отсыпаюсь за все. Не обращай внимания». «А я вообще-то не просто так. Я знаю, в каком направлении ушел тот, кого мы ищем». Заговорщицки. Она придвинулась и сказала. «Ну ты же понял, о ком я, да?» «Да понял, понял. Ты же знаешь, что я понял. Зачем кривляешься?» Слегка отодвигаясь, ответил я, — А знаешь, я передумала тебе помогать. Я отвернулась, показушно скрестив руки на груди. — А ничего, что это я тебе помогаю, — буркнул я. — Ну ладно, слушай. Принцесса явно пребывала в хорошем настроении. — Нам придется пройти через весь лес, а куда дальше — неизвестно. Возможно, к нашим соседям придется наведаться, — сказала она, улыбаясь. После недолгих раздумий я прокомментировал услышанное. «Далеко мы не уйдем. Но даже если и уйдем, ты же понимаешь, что нам это практически ничего не дает. Мы можем впустую потерять очень много времени и ничего не добившись, остаться ни с чем. Но есть еще кое-что. Ты же принцесса королевства, с которым они воюют, куда мы отправимся. Ты не думаешь, что тебя могут захватить? Или еще что?» Я искренне удивлялся ее беспечности. Эй, «Эй, не забывай, с кем разговариваешь. Я Лайрель, Парящая. Никто меня не схватит. Мы пойдем скрытно и незаметно». Спустя небольшое мгновение она добавила. «Два дня». «Что два дня?» Уточнил я у нее. «Два дня тебе на подготовку, и мы отправляемся в путь. Найди себе нормальные вещи уже. Я бы помогла тебе с этим, но тогда мы привлечем ненужное внимание. Поэтому это на тебе». «И что, всем мои вещи не нравятся? Вроде нормальные». Оглядывая себя, сделал я показушный удивленный вид. «Блин, может, тебе денег дать, чтобы ты хоть что-то себе купил?» Серьезно посмотрев на меня, спросила принцесса Лаириэль. «Ты думаешь, у меня денег, что ли, нет?» «Думаю, нет», — ответила она. После недолгой битвы взглядов я продолжил. «Ну нет, но подачки мне не нужны». Я на выходе из города ящеров гапстопаю и у них монеты забираю. Так что все нормально. — Что делаешь с ящерами? — не поняла меня эльфика. — Не вникай. — Два дня. Встречаемся утром у выхода из города. Я буду во всей своей красе. До встречи.